Глава первая. Стук дверь он услышал даже в ванной комнате. Затем с оглушительным грохотом его номер овралось сразу трое людей. «Он жив!» — громко закричал первый из них, заметив его в ванной. Двое других бросились в глубь комнаты, где был сервирован стол. «Вы, наверное, ошиблись с номером», — негромко сказал он. «Я не ждал гостей». Выкимал Меджидов. Нетерпеливо спросил первый. «Да». «Слава Богу, я думал, что мы опоздали», — вырвалось у его гостя. И этот непрофессиональный возглас более всего убедил его, что ворвавшиеся к нему люди были теми, кого он ждал. Просто напряжение последних часов должно было сказаться и на настоящих профессионалах. Потом его долго везли через всю Москву в какой-то отдаленный район. Во двор автомобиль въехал даже не просигналив, очевидно их знали. Он не увидел ни одного человека, пока его вели по коридорам небольшого трехэтажного здания. Путешествие кончилось в большой светлой комнате, где его встретили двое хозяев. Один поболоже, с уже пробивающейся сединой, другой лет шестидесяти в больших роговых очках. Сопровождавшие его трое офицеров в комнату не вошли. «Садитесь, пожалуйста», — показал ему на стул в центре комнаты первый из хозяев. Он сел, чуть ослабил узел галстука. «Вы не спросили, почему вас сюда привезли?» — говорил все время тот, что помоложе. «Это признак профессионализма, или вы предполагали, что подобное может случиться?» «Это признак усталости», — ответил он. «Мне пятьдесят два года. Это достаточно много, чтобы ничему не удивляться». «Значит, вы понимали, что рано или поздно вас раскроют?» «Не нужно играть со мной в эти игры. Что вас конкретно интересует? Кстати, как мне к вам обращаться?» «Меня зовут Николай Аркадьевич», — писался собеседник, — «а это Вадим Георгиевич. Мы представители Российской Федеральной Службы Контрразведки». «Это я уже догадался. А как зовут меня, вы уже знаете. Это ваше настоящее имя?» «Оценил ваш юмор, улыбнулся Меджидов. Да, это мое настоящее имя. Вы не могли бы коротко рассказать нам свою биографию, впервые нарушил молчание, Вадим Георгиевич?» Я не думаю, что она так интересна. Родился в 42-м Баку, по образованию археолог, специалист по древнемедийской культуре, доктор наук. Работаю в Академии наук Азербайджана. Женат имею дочь. Кстати, я гражданин Азербайджана, так что мое задержание может вызвать известный скандал, так как я приехал в Москву на конференцию по приглашению российской стороны. Вы, кажется, работали и за рубежом Вадим Георгиевич не обратил внимания на его последние слова. Совсем немного. В Румынии и во Франции в начале 70-х. «А какое отношение имеет медийская культура к Франции?» – улыбнулся Вадим Георгиевич. «Прямое. Я работал по контакту с ЮНЕСКО, смотрел древнекельские захоронения. Позже писал сравнительный анализ двух культур. Это тема моей кандидатской диссертации». «Которую вы, кажется, защищали в Москве?» – уточнил Николай Аркадьевич. «Да. Где именно? В МГУ. Это легко проверить». «Уже проверили». У вас удивительная биография, Кимел Алиевич. Везде мы находили целую кучу справок, документов, приложений, но почти нигде нет живых свидетелей. Например, во Франции никто не помнит вас в качестве работника ЮНЕСКО. Вас не могут вспомнить даже представители ЮНЕСКО в Париже, не знает ни один работник бывшего советского посольства в Париже. А мы опрашивали очень многих, уверяю вас. Так где вы были эти три года? У меня официально оформленное приглашение ЮНЕСКО, оно должно быть в моем личном деле в Баку. — Мы знаем, — кинул Владимир Георгиевич, — но оно липовое, как и вся ваша биография. Вы привези меня сюда ночью, чтобы оскорблять? — Извините, — кинул Владимир Георгиевич, — я не думал, что это вас так обидит. — Но если серьезно, мы очень долго искали вас, генерал Меджидов. Он молчал. Тишина повисла в воздухе, словно паутина, которую никто не решался разорвать. Минута тянулась долго, очень долго. Первым не выдержал Николай Аркадьевич. Вас, наверняка, заинтересует, как мы вышли на вашу группу. Он все еще молчал. Секрет, который был одним из самых охраняемых секретов бывшего Советского Союза, от нее стался достоянием гласности. Это немного огорчало, придавая беседе оттенок разочарования. Ваше звание, наконец, спросил он Уладима Георгиевича. Генерал-лейтенант, а он генерал-майор, показал тот на Николая Аркадьевича. Кто-нибудь еще в курсе происходящего? — Полностью только мы двое и директор ФСК. Больше никто. — Хорошо. Очень хорошо. Что вас конкретно интересует? — Деловито спросил он, сразу меняет он. — Вы действительно были руководителем группы О бывшего КГБ СССР? — Такой группы вообще не существовало, — улыбнулся Меджидов. Настоящее название группы — «Октава». Ее вообще не было в КГБ. — Верно, — кивнул Вадим Георгиевич. — Нам пришлось много поработать, прежде чем мы поняли, что ваша группа была вне официальных структур. Вы напрямую подчинились председателю КГБ лично. Были, так сказать, его отборным подразделением. «Это не совсем так», — возразил Меджидов. «Впрочем, это сейчас не неважно. Как вы на меня вышли?» «Дело в том, что, по нашим сведениям, кто-то начал интересоваться вашей группой. Уже погибли двое членов вашей команды». «Кто?» — быстро спросил он. «Это была эмоциональная реакция, значит, не совсем профессионально. Павел Коршунов погиб в Санкт-Петербурге, успел назвать имя полковника Белюноса. Пока наше отделение в Санкт-Петербурге разобралось, в чем дело, пока мы вышли на Вильнюс, был убит и второй. Как их убили, бесцветным голосом спросил Меджидов, Коршунову подложили в автомобиль зубное устройство, а Бирюнуса просто выбросили из его квартиры на двенадцатом этаже. Он был профессионалом, но левый глаз начал непроизвольно дергаться. Папка Коршуна, когда спас ему жизнь в Пакистане, он помнил об этом всегда. «И, наконец, — добавил Владимир Георгиевич, — сегодня в гостиницу «Украина». Пытались убить вас. Вы заказали ужин в номер, но в служебном листе на официанта кто-то напал. Он не видел лица нападавшего, так как тот подстерег его при выходе из лифта. Затем этот неизвестный принес вам еду». По счастливой случайности вы в это время купались и не успели принять пищу вместе с ядом. Наши сотрудники, найдя у служебного лифта официанта, поняли, в чем дело, и чудом успели ворваться к вам. В течение месяца два убийства и одно покушение. Вы не считаете, что это много? Совершенно секретно. Литера А. Вскрыть только начальнику управления лично в руки. Выносить из здания запрещается. Уничтожается в первую очередь ОДС. Справка. Группа «Октава» была создана в 1974 году по инициативе бывшего председателя КГБ СССР генерала Юрия Андропова по предложению Арктического управления КГБ ССР. В подготовленном документе было обращено внимание на опасность концентрации всех силовых структур в официальных рамках существующих систем Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности. Небольшая мобильная группа, подчиняющаяся непосредственно председателю КГБ, могла куда более рационально и качественно вести необходимую работу, требующую строжайшей секретности и неофициальных контактов. Группа «Октава» состояла из нескольких особо подготовленных людей, выведенных за рамки обычного аппарата КГБ СССР. Одним из первых заданий группы была ликвидация американского информатора, внедренного в аппарат ЦК КПСС. По согласованию с секретарем ЦК КПСС Михаилом Сусловым была припинта акция нейтрализации американского агента Адониса. В результате принятых мер Адонис погиб в автомобильной катастрофе. В 1978 году группа «Октава» принимала участие в известных событиях в Мозамбике в операции «Прибой». В результате успешных оперативных действий группы из Родезии были доставлены два агента Ми-6, после чего они были переправлены в Москву. В 1979 году группа «Октава» вместе с другими штурмовыми группами ГРУ, Министерство обороны СССР и КГБ СССР, приняла участие в оперативно-тактических мероприятиях. Связан с захватом дворца президента Афганистана Амина. По существующей официальной версии, Амин погиб в результате действий штурмовой группы. На самом деле он был ликвидирован сотрудниками штурмовых групп КГБ. Представители группы «Октава» принимали участие в неформальных контактах с представителями оппозиции в Египте. В результате действий двух инструкторов «Октавы» на военном параде была предпринята акция по устранению президента Анвара Садата, ставшего на позиции антисоциалистических сил и проводившего к тому времени предательскую политику Кэмп Дэвида. Акция приведена успешно. После перехода председателя КГБ СССР генерала Юрия Андропова в операцию ЦК КПСС группа «Октавы» была формально ликвидирована. На самом деле, она была переподчинена секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову по согласованию с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым и бывшим руководством КГБ СССР. С июня 1985 года группа снова передана в подчинение председателю КГБ СССР. За период с 1985 по 1991 год группа «Октава» предположительно получила более 10 оперативных задач, из которых 8 были успешно решены. Однако все документы по составу группы и ее численности вооружением полностью уничтожены. Финансирование группы осуществлялось через управление делами ЦК КПСС. Приложение 1. По непроверенным данным, в августе 1991 года приказ об аресте президента России Бориса Ельцина получила группа Альфа. Другая группа Октава получила приказ о физическом устранении вышеназванного в лица. Приказ группе «Альфа» был отменен лично председателем КГВ СССР Ключковым. Группа «Октава» по неизвестным причинам приказа не выполнила. «Вы можете предположить, как трудно нам было выйти на вас», — спросил Николай Аркадьевич. «Могу себе представить. Даже указ о присвоении вам воинского звания генерал был уничтожен. В нашем особом досье на офицеров ГРУ и разведуправления кто-то взял номер вашего приказа. Просто был пропуск». Только в журнале регистрации стояла запись о присвоении воинского звания сотруднику группы О. «Все правильно, кивнул Меджидов. Мы подчинились с момента своего возникновения только Андропову». «Сколько лет вы в группе «Октава», — спросил Вадим Георгиевич?» «17, почти с самого начала. Тогда группу возглавлял другой человек. «Вы можете назвать его имя?» «Он умер 8 лет назад, генерал Гагаберица. Я всегда это подозревал, кивнул Владимир Георгиевич, ведь мы с ним работали вместе в Латинской Америке в начале шестидесятых. потом он исчез. Ходило много разных слухов. А сколько человек сейчас в вашей группе, точного числа мы так и не смогли выяснить. Вы могли бы догадаться, октава это семь человек, хотя теперь уже, видимо, пятеро. И я не назову их адреса до тех пор, пока вы мне убедительно и доказательно не объясните, что им действительно грозит опасность». Если они нужны вам для каких-то пропагандистских тюков, то вы их не получите. Об ужасах и тайнах бывшего советского режима написано и так слишком много. Но мы с вами профессионалы. Я отлично все понимаю. Государство просто обязано отставить свои интересы. Везде и всегда. И не пытайтесь меня убедить в обратном. Я могу вам не поверить. Вы не поняли, возразил Вадим Георгиевич, мы действительно пытаемся их спасти и заодно установить, кому выгодна их ликвидация». Согласитесь, по случайности говорить не приходится. Кто-то вышел на вашу группу раньше нас. Почему три года не давали о себе знать? А что мы должны были делать? Бегать по управлениям с криками «Мы из спецгруппы»? О такой группе никто не слышал. Кроме того, вспомните ситуацию августа 91-го. Начали все крушить, ломать, снесли памятник Дзержинскому, собирались штурмовать здание КГБ. Коммунистическую партию запретили». и в этих условиях мы должны были вылезать со своими разоблачениями, нас немедленно отдали бы под показательный суд, как чудовищное порождение коммунистического тоталитарного режима. Разве я не прав? Кроме того, был арестован председатель КГБ Крючков, которому мы лично подчинялись и были известны. Когда он сидел в тишине, мы с ним связались. Он заявил, что это провокация, и никакой группе О он не знает. И тогда мы поняли, что остались одни. Это верно, недовольно заметил Вадим Георгиевич. Бывший председатель наотрез отказался давать любую информацию по группе О. Теперь я его хорошо понимаю. Видимо, могли всплыть какие-то татаракты, о существовании которых никто не знал. А Крючков был убежден, что все кончено. Вот он и скрыл эту информацию. Кое-что о вашей группе знали Шабаршин и Бабков. Немного информации было и у Примакова. но самую ценную информацию получили у Чебрикова. Тот, конечно, не догадывался, что мы ничего не знаем о вашей группе, и в разговоре с нами обмолвился, назывался генералом. После этого мы удвоили свои поиски, и нам повезло. Один из полковников «Девятки» вспомнил, как в больницу Кондропова приезжал генерал Гогоберидзе. Согласитесь, более чем странный визит, если учесть, что не все секретица ЦК КПСС могли попасть к больному, генсеку. В записных книжках Ключкова, конфискованных после его ареста и вскоре переданных нам, Мы нашли ваши имена, вернее, эти фамилии. Меджидов, Белюнос, Подшивалов. Только после внезапной гибели Белюноса мы вышли на вас и следили уже несколько дней. «Три дня», — возразил Меджидов. «Вы обнаружили наблюдение?» «Вадим Георгиевич, я пришел к КГБ в 67-м. Как вы думаете, я мог их не заметить?» «И что вы подумали?» «Ничего. Решил действовать по ситуации». «Вы запомнили в лицо того официанта?» — спросил Николай Аркадьевич. Думаю, да. Я даже смогу по фотороботу остановить его портрет, хотя видел мельком сбоку. «Если бы Крючков рассказал о вас немного раньше, мы смогли бы спасти Коршунова и Беленаса», предположил Николай Аркадьевич. «А вы не задавались вопросом, кому он должен был рассказывать о нашей группе?» разозлился Меджидов. «Предателю Бакатину, выдавшему американцам секретную схему прослушивания их посольства, или бывшему милиционеру Баранникову, умудрившемуся стать первым в истории КГБ председателем, подозреваемым в коррупции». Согласитесь, в нашем ведомстве палачи были, но предатели и воры. А вы еще спрашиваете, почему он не рассказал. Я думаю, он поступил совершенно правильно, решив пока не раскрывать нашего статуса. У каждого из нас была своя легенда, своя биография, по которой мы могли жить в теперь уже независимых странах СНГ. При желании нас можно было легко собрать или найти. Достаточно дать телеграмму по известному ему адресу в Москве, а ребят наших уже не вернешь. Видимо, кто-то дал сигнал, убирают посвященных. Из истории гипотез. Гипотеза номер один. Первым из посвященных тайны людей был бывший управляющий делами ЦК КПСС. Именно за его подписью оформлялись ведомости и документы на выдачу валюты и получение других ценностей. Он и еще одна очень пожилая одинокая женщина, которая, будучи ответ работником управления делами ЦК КПСС, выполняла все технические функции. Она работала в аппарате еще с начала 50-х годов, и сомневаться ее благонадежности не приходилось. Управляющий знал точно, какие огромные суммы тратились на финансирование и прикрытие группы «Октава», и потому был очень опасен. Кроме всего прочего, он был фигурой политической, по должности приравненной к заведующим отделами ЦК КПСС. Его могли допросить в первую очередь. Под радостные победные возгласы демократов августа 91-го никому и в голову не могло прийти обеспечить ее особой охраной. Казалось, что все страхи остались позади. Но люди, отвечавшие за сохранение государственных тайн, понимали, какой неудобной фигурой был бывший управляющий. Кроме всего прочего, могла всплыть неблаговидная роль октавы в румынских событиях 1989 года. А это могло изменить взгляд очень многих людей на мировую историю вообще и на политику СССР, России в частности. Этого не хотелось допускать ни в коем случае. С бывшим управляющим серьезно поговорили. Ему объяснили, что деньги, переведенные в свое время за рубеж и вложенные теперь в разного рода фонд и недвижимость, могут быть гарантированы от неожиданности только в случае абсолютного молчания всех исполнителей. Нет, ему не угрожали, просто предлагали продумать варианты. Управляющий был немолодой, мудрый человек. Кроме того, на свое несчастье он обладал хорошей памятью и имел большую семью. Десятки тайных счетов в Бельгии, Люксембурге, Голландии, Лихтенштейне, Швейцарии, на Ближнем и Среднем Востоке, в странах Латинской Америки, были известны лишь узкому кругу посвященных. И он был одним из них, случайно, по должности попавших под свет Юпитеров. Управляющий, просчитав все варианты, понял, что должен уйти в тень или исчезнуть. Но уходить было поздно. Все пути к отступлению были отрезаны. Кроме того, остались жена, дети, внуки. Во имя высших государственных интересов объяснили ему, он должен поступить так, как видит ему его партийный и гражданский долг. Управляющий был образцом гражданином и верным сыном партии. Он оставил записку, в которой ненамеренно совсем немного раскрыл смысл происходившего. «Я трус», — написал он четким чиновничьим почерком в своей последней жизни записке. И текается не имело смысла, оставаться жить было страшно. И он шагнул на подоконник. Управляющий умер сразу, больно ударившись об асфальт. Это была последняя милость судьбы. Через три часа у себя на квартире, скоропостижно от сердечного приступа, умерла член ЦК КПСС с 1948 года, бывший ответственный работник управления делами ЦК КПСС. Еще через несколько дней, разумеется, по случайному совпадению, повторил полет своего коллеги другой бывший управляющий делами ЦК КПСС. На этот раз, правда, не было никаких записок. Странно было не то, что он решил повторить похожий способ полетать между домами, Странно было то, что в случайную гибель обоих поверили все – правительство, пресса, разведка, контрразведка, милиция. Или сделали вид, что поверили. Обыватели, правда, достаточно долго говорили об этих полетах в элитарных домах. Но слухи как-то разом прекратились, и уже никто не вспоминал случайно совпадение двух похожих по чьему фанатных перехода в другой мир. Очевидно, каждый выбирал свою судьбу сам. «Вы сказали, убирают посвященных», – спросил Вадим Георгиевич, – «значит...» Коршунова и Белюноса убрали за их осведомленность. Есть вопрос, какой именно информации обладали эти двое. Я понимаю, что здесь возможны варианты, но для решения этой задачи нам будет нужно выделить наиболее главные, узловые моменты ваших последних операций. Думаю, что это невозможно, немного подумал, ответил Меджидов. Мы обязаны были забывать об операции с момента их завершения. Наша информация может быть чрезвычайно скудной, но проанализировать ситуацию мы сможем. Вы сказали, что членов вашей группы можно достаточно быстро собрать в Москве. Значит, они не живут в столице, вернее, не только в столице. И вы наверняка сможете их быстро собрать. Кстати, кто был вашим заместителем в группе? Их было двое полковник Белюнас и полковник Подшивал, чьи фамилии вы обнаружили в записных книжках Крючкова. Полковник Игорь Подшивалов живет и работает в Москве. Это выдающийся специалист в области микробиологии, заместитель директора научно-исследовательского института. Он всегда работал очень виртуозно. Там, где требовалась безупречная смерть, он был незаменим. Достаточно сказать, что ни в одном случае вскрытия не обнаружил ничего в трупах наших... Э, клиентов. А клиентов было много, не удержался Николай Аркадьевич. «Сколько вам лет?» — спросил Меджида у места ответа. «46». «Поздравляю. Довольно хорошо для генерала. Но во имя всего святого перестаньте мне задавать непрофессиональные вопросы. Или, деда Тит, что задаете такие вопросы?» Вы же понимаете, что этого я вам никогда не скажу. Если бы кто-то считал это необходимым, нас давно заставили писать отчеты, чтобы подшивать их канцелярские папки. Раз этого нет, значит, этих случаев и не было. Но учитывая, что вы мой коллега и теперь занимаетесь нашим делом, откровенно скажу, клиентов было достаточно. Причем упоминания о них вы не найдете нигде, тем более, что среди наших клиентов были не только зарубежные граждане. Вы же все отлично понимаете». Есть операции, о которых нельзя говорить никогда. — Мне трудно понять вашу логику, — возразил Николай Аркадьевич чуть упрямо. — Действительно, я недавно перейден в Москву из области, но мне казалось, я всего насмотрелся. Такое даже трудно себе представить. — А вы спросите своего более опытного коллегу, — усмехнулся Меджидов. Он наверняка понят времена Холодной войны. — Правда, вы у себя в провинции искали настоящих шпионов и искренне верили, что можете найти их. А вот мы знали, как можно подставить друга и прикрыть врага во имя семитных выгод на каком-то этапе операции. И уверяю вас, мы все это часто делали. Если хотите, проголосовал Меджидов, я могу подкинуть вам несколько удивительных сюжетов. Представьте на мгновение, что врачи, лечившие самолюбивого египетского президента Насра или романтически влюбленного в нашу страну ангольского президента Нета, были нашими людьми. Или один из членов нашей группы стрелял в Индиру Ганди вместе с террористами, Вы можете представить, как созуменяется геополитическая ситуация в мире. Или если вдруг, разумеется, случайно всплывут материалы доказательства причастности наших или американских спецслужб к убийству Олафа Пальме? Бред какой-то не выдержал молодой генерал, не вижу логики. Зачем нам это нужно? Я понимаю, высшие интересы государства, но зачем убивать своих друзей, делая заведомо проигрышные ходы? Если вы играете в шахматы, то должны помнить об одном правиле. Иногда нужно отдать даже фигуру, чтобы сделать шах королю. Я приводил эти примеры только как возможные варианты, но если хотите, я дам вам вполне логическое уравнение. На одном из заседаний съезда Совета бывший глава нашей страны Михаил Горбачев серьезно разругался с академиком Сахаровым. Вы, наверное, помните, как злился Горбачев, потрясая бумагами. Теперь представьте, что в автомобиле по дороге домой в присутствии начальника своей охраны, генерала Медведева, Горбачев недовольно выругался, что, кстати, было на самом деле. А генерал Медведев, который такой же демократ, как я, балерина, позвонил мне или подшивал ему с просьбой помочь президенту. Разумеется, я говорю это всего лишь как предположение. И этой ночью, по странному совпадению, всемирно известный диссидент скоропостижно умирает в своей постели. Я изложил вам факты, но, согласитесь, логический ряд присутствует. А вдруг это подтвердится? Представляете, какой будет скандал в мире? Но мы несколько отвлеклись. О от деятельности нашей группы, которую вы не знали и не должны были знать, я ничего не скажу. Мои люди, как и мы все, выполняли приказы высшего руководства страны. В любом случае, от уголовной ответственности мы должны быть освобождены. Вас серьезно беспокоил этот момент, поинтересовался Вадим Георгиевич. Теперь понятно, почему вы почти три года молчали. Кроме всего прочего, мы устали. Последние годы нас бросали во все горячие точки. Тогда мы договорились немного подождать. У каждого была своя мирная профессия прикрытия. Кроме того, после августа 1991 года ничего не было ясно ни в России, ни в СНГ. Но, признаюсь, такое ожидание самое трудное в моей карьере. «Вы сможете быстро за сутки собрать своих людей в Москве?» спросил Вадим Георгиевич. «Думаю, да. Вам что-нибудь для этого нужно?» «Только телефонный аппарат, я просто могу позвонить всем остальным, тем более, что их осталось всего четверо». «Кстати, пока они подъедут, я сам хотел бы проанализировать материалы смерти Белюнаса и Коршунова. Это возможно?» «Конечно», — кивнул Владимир Георгиевич, — «распорядитесь», — приказал он своему более молодому коллеге. Тот быстро вышел из комнаты. «Мне нужны гарантии», — тихо сказал Меджи, в любом случае это мои люди, а не ваши. Упоминание о них без их согласия категорически исключается. Кроме того, никакой ответственности за операции последних лет они не несут, даже если они убили бабушку Ельцина или тещу Гайдара. «Разумеется», — кивнул головой генерал, — «об этом не может быть и речи. Звоните скорее». В соседней комнате Николай Аркадьевич, слышавший их разговор, приказал двоим техникам, записывающим на пленку всю встречу. «После каждого звонка передайте сигналы нашим группам. Все четыре группы должны быть готовы немедленно выехать. Взять по и контроль всех четверых». «Охранять как объекты особой важности, как высших руководителей государства. Они для нас исключительно важны». Две скрытые камеры одновременно с обеих сторон показывали сидевшего за столами Меджидова и его собеседника. Один из техников поднял трубку. «Внимание! Готовность всем группам!» Николай Аркадьевич не знал, что сидевший в противоположном конце коридора еще один человек слышал не только беседу Меджидова с двумя генералами, но и приказы его самого. Впрочем, об этом, наверное, не знал и сам Вадим Георгиевич, продолжавший свою беседу с Меджидовым. «Давайте для начала соберем всех четырех здесь, в Москве», — предложил Вадим Георгиевич. Я позвоню подшивал его, хотя, кажется, уже первый час ночи. Меджидов поднял трубку, набрал номер. Набранный номер одновременно был зафиксирован в обеих прослушивающих их беседу комнатах. Почти сразу ответил заспанный женский голос. «Слушаю вас». «Извините, что беспокою вас так поздно. Можно попросить телефона Игоря Владимировича?» «Его нет. Он вчера уехал в командировку в Дагестан». «А когда вернется?» «Через два дня. Извините, кто его спрашивает?» «Это его друг Кямал. Если он будет звонить, передайте ему, пожалуйста, что я звонил. Обязательно передам». Меджида повесил трубку. «Мне это не нравится», — угрюмо сказал он. «Вы скучаете случайности?» — понял Вадим Георгиевич. «Такие почти всегда, да. Мне не нравится эта успешная командировка. Попробую позвонить другим. Зачем микобиолога могут послать Дагестан, как по-вашему?» «Повод может быть уважительный. Там недавно была вспышка холеры. Так что волноваться заранее не стоит. Наши люди через его институт найдут», — подшивал его уже завтра. «Не уверен», — покачал головой Меджидов. «Давайте попробуем следующего». Он вспомнил код Тбилиси и быстро набрал номер. «Ваш номер набирать нужно?» — спросил он у своего собеседника. Тот покачал головой. Было уже далеко за полночь, почти без двадцати час, но трубку снял сам Теймурас. «Да, слушаю вас», — раздался его гортанный голос. раз, это я», — негромко сказал Меджидов. «Ты мне срочно нужен, приезжай». «У нас очень трудно стало с самолетами», — пожалуйста, кажется, ничему не удивишься Теймурас. «Но я обязательно вылечу. Завтра вечером буду в Москве. Куда мне приехать?» «Он спрашивает, куда ему приехать», — спросил Меджидов, прикрывая трубку. — Дайте ему наш телефон. Вадим Георгиевич нам рассказал несколько цифр, наряжавшим перед ним блокноте. — Кимал Алиевич, какая погода в Москве? — спросил ты, Мраз. — Достаточно пасмурно. А как у вас в Бериси? Сегодня было тепло, у нас еще лето. — Я обязательно завтра прилечу, может, даже с пересадками, но прилечу. — Как у вас вообще дела? Я столько времени не слышал ваш голос. — Вот прилетишь пораньше, все будет в порядке. Будь осторожен, ничего с собой не бери, главное прилетай. Обрати внимание на телефон, звони только мне. «Обязательно!» – засмеялся Таймурас. Меджидо вспомнил, как они однажды в Таиланде перепутали номера телефонов. Перепутали не они, а их связной по ошибке, принявшей тройку за девятку, и вместо нужного места, где их ждали, они оказались на крокодиловой ферме. Все попытки что-либо выяснить ни к чему не привели. они просто не понимали, чего хотят от них эти господа. Потом два дня они искали свое Связного, и глупая апопея кончилась тем, что ты раз все-таки поймал Связного и довольно бесцеремонно объяснил тому разницу между тройкой и девяткой. Когда Связной появился перед Меджидовым, на его красное правое ухо замедляли движение автомобилей. «Здесь все нормально», — сказал он на прощание. «Запиши мои телефоны и действуй в форсированном режиме». Меджидов продиктовал номера двух телефонов и положил трубку. Один из техников, продолжающих слушать их беседу, набрал номер телефона. «Группу в Двилиси», — быстро сказал он, — «под видом сочного дипломатического груза для посольства. Инструкции получат на месте». Сидевший в другом конце коридора наблюдатель, слышавший и этот приказ, сделал себе отметку, продолжая внимательно следить за всеми. В, Меджидову в комнату вошел Николай Аркадьевич. «Я распорядился», — кинул он Меджидову. «Утром привезут папки с материалами на Коршунова и Белюнаса». «У нас проблема», — вместо тета произнес Вадим Георгиевич. Срочную командировку уехал под Шевалов. Нужно организовать запрос. Пусть выяснит, где он». Жена сказала, что улетел в Дагестан. Это его домашний телефон. «Как называется институт, где он работает?» — обратился он к Меджидову. Тот назвал «институт», адрес добавив. «Там его все хорошо знают. Он работает в этом институте уже 16 лет». Николай Аркадьевич кивнул, выходя из комнаты, во второй раз с листком в руках. Один из техников снова поднял трубку. Вторая группа – «Воздух». Срочное сообщение Махачкалу. Пусть встречает группу. Инструкции получит прямо в самолете. Фотография разыскиваемого лица будет передана по месту прибытия. Миджидов снова поднял трубку. Наблюдатель, послушающий их беседы, записал на звание института и, подумав немного, добавил вопросительный знак. Меджидов пытался набрать номер уже в третий раз. «Не получается, он принялся к Георгиевича. Может, вы попросите срочно дать Харьков?» Конечно. Он быстро набрал номер по другому телефону и приказал «дайте сочно Харьков». «Какой там телефон?» обратился он к Вот Тот назвал. Техники, удовлетворенно переглянувшись, кивнули друг другу. Один из них поднял трубку. Третья группа на выезд. сочный запрос в Харьков. Инструкции получите на месте. Наблюдатель занес свой блокнот и это сообщение. Через полминуты дали Харьков. Долго никто не отвечал, пока наконец на другом конце не сказали «слушаю вас». «Извините, что беспокоит так поздно. Мне срочно нужен Федор Костенко. А кто это говорит? Его знакомый. Какой знакомый? Я позвоню завтра». Он уже собирался положить трубку, когда на другом конце провода спросили. «Кемал Алиевич, это вы? Извините, пожалуйста, я не сразу узнал ваш голос». «Федор, у тебя тоже очень изменился голос. Что-нибудь случилось?» «У меня вчера мать умерла. Сегодня похороны были». «Ах, как нехорошо». «Я ничего не знал. Прими мои соболезнования. Сколько ей было лет?» «Шестьдесят два». «Она все время жила в Гомеле. Это Чернобыль, будь он проклят. Люди до сих пор умирают, как мухи». «А что вы позвонили так поздно? Что-нибудь нужно?» «Нет, нет, ничего. Я позвоню через несколько дней, или даже лучше приеду. В общем, прими мои соболезнования». «Спасибо большое», — расчувствовался Костенко. Мисс Джидо положил трубку. «У него умерла мать, пожал он плечами. Не мог же его вызывать в Москву в такой день». «Да, ситуацию», — кинул Вадим Георгиевич. Он поднялся со стула и сделал несколько шагов. «Вы всем позвонили?» «Нет еще. Должен позвонить в Тулу. Там живет еще один офицер нашей группы, майор Вячеслав Корин». Старший техник снова поднял трубку. «Четвертую группу воздух. Сочное сообщение в Тулу. Пусть встречает на месте. Объект Вячеслав Корин. Телефон номер...» Он дождался, пока в другой комнате Меджидо набирал номер телефона и затем произнес несколько цифр. Наблюдатель записал и это сообщение. В этот раз повезло. Корин сразу снял трубку. «Я вас слушаю», — раздался молодой, уверенный голос. «Добрый вечер», — сказал Меджидов. «Вернее, доброй ночи. Это Кемал Меджидов». Слушай вас», — Кемал Алиевич ожился на другом конце, будто бы и не спавший ночью слава Корин. «Ты мне срочно нужен», — приказным тоном сказал Меджидов. «Приезжай в Москву завтра. Мои телефоны запиши на всякий случай, а еще лучше запомни». И он продиктовал два телефона. «Уже запомнил», — рассмеялся Корин. «Завтра я буду в Москве. Ждите». «Теперь все», — удовлетворенно сказал Меджидов. «Вся группа, кроме меня, и еще шесть человек. Полковник Игорь Подшивало, подполковник Таймурас Сулакаури, подполковник Федор Костенко, майор Вячеслав Корин и полковник Паулис Белюнос и подполковник Павел Коршунов, убитые по еще неизвестным мне причинам. «Нам они тоже неизвестны», — заметил Вадим Георгиевич, «и боюсь, без вашего желания с нами сотрудничать мы ничего не обнаружим». Нам нужно знать мотивы убийства. Кто сумел узнать о вашей группе, если даже мы не располагали всей информацией? Судя по почерку, это профессионалы. Мы тоже проанализируем ситуацию, задумчивая Кирилл Меджидов. Меня самого мучает тысяча вопросов. Вы, имея весь аппарат бывшего КГБ, и записные книжки Крючкова смогли выйти на нас только спустя месяц после первого убийства. Теперь представьте, какой информации нужно обладать, чтобы знать всю группу. У меня есть даже такая мысль. Вы знаете теорию козырей? Конечно, туз больше любой карты, но козырная шестерка может побить туза. Это было самое любимое выражение Андропова. Вот-вот, он очень любил это выражение. Можно предположить, что была создана не только группа октава, королей и тузы этой игры, но кто-то держит в запасе и козырную шестерку, а может даже семерку, которые в нужный момент бьют этих тузов. Вы хотите сказать? Да, я неплохо знал Юрия Андропова. Он вполне мог создать еще одну сверхсекретную группу для контроля над Октавой, на всякий случай. И теперь кто-то решил, что пришел час X, момент, когда нужно убирать всю группу. Мы и так слишком задержались на этом свете. Я буду слишком большой информацией. И еще один момент. Может быть, просто кто-то не хочет, чтобы Октава была выявлена или начала сотрудничество с вашим ведомством. Кому-то мы мешаем. И этот кто-то стоит совсем рядом с вами, генерал. «Если это не вы сами, то вполне вероятно, что вышится и отсюда Николай Аркадьевич. Я не исключаю любого варианта». Сидевшие в соседней комнате техники переглянулись. Находившийся в конце коридора наблюдатель вздрогнул. «Вы меня подозреваете в убийствах?» Зоспасил Владимир Георгиевич, блеснул стеклами своих очков. «Я подозреваю, что вы на службе у государства. России, и группа «Октава» и ее скандальная известность нужны меньше всего. Разве я не прав?» «Может быть». Но я не отдавал приказу вашей ликвидации, иначе зачем мне было вас сюда привозить? Чтобы выявить всю группу, напугать меня рассказами об убийствах и выйти на всю группу. Ладно, махнул он рукой, видя, что генерал собирается ему возражать. Будем считать, что это только версия. Вполне вероятно, что играют не только нами, но и вами. Нам обоим нужно быть осторожнее, товарищ генерал. — Да, — задумчиво сказал Вадим Георгиевич, — ваша группа как начиненная динамитом цистерна. Одно неосторожное движение, и мы все взлетим на воздух.